Нота. Меня зовут Баршай Рудольф Борисович. Я музыкант. Больше 30 лет тому назад я уехал из Советского Союза, и после некоторых странствий мы с женой поселились в Рамльенсбурге. Это посёлок, позднейшим понятиям деревня, неподалёку от Базеля в Швейцарии. Мою жену зовут Баршай Роскова Елена Сергеевна. Она органистка. Здешние места очень красивые, иногда напоминают те, где я рос ребёнком. Тут есть одна гора, совсем как там была у нас в столице Лабинской железная гора. Когда я гуляю и иду мимо, то бывает очень волнуюсь. Боюсь, у меня ничего бы не было в жизни, если бы там остался, в России. Пустая была бы жизнь. Чего не было бы? Не было бы записей Малера, не было бы его десятой симфонии. Работа над окончанием этой гениальной великой симфонии большая часть моей жизни. Если в жизни я сделал что-либо очень ценного, то это две вещи: первое искусство фуги Баха, второе десятая Малера, окончание того и окончание другого. Я больше всего благодарен судьбе, Благодарен Богу за то, что мне разрешили прикоснуться к этой великой музыке. Сейчас мне 86 лет. К сожалению, я уже несколько месяцев не дирижирую. Подвело немножко здоровье, но я буду в октябре выступать на концерте в Горише под Дрезденом. Мне там вручают какую-то премию. Но главное, я буду играть своё переложение для оркестра восьмого квартета Шостаковича в том самом месте, где Дмитрий Дмитриевич написал эту музыку. Его тогда, чтобы сделать председателем Союза советских композиторов, принудили вступить в коммунистическую партию. Это была страшная беда для него. Дмитрий Дмитриевич поехал в командировку в этот самый Гориш и написал там квартет с тайным эпиграфом, который открыл только в письме своему близкому другу Памяти создателя этой музыки посвящается. Это трагическая и великая музыка. Когда сам Шостакович прочитал то, что сочинил, он заплакал. И вот мы будем с оркестром играть. Но ещё до октября я должен сдать в издательство Сикорский работу, которой я сейчас живу. Я внёс много новых поправок в оркестровку искусства фуги Баха. Надо перевести их в чернила. И, честно говоря, я поступил легкомысленно, когда назначил наши съемки на это время. Но я подумал, что рассказать о прожитом, на русском языке, вспомнить людей, которым я обязан, когда еще представится такая возможность? Мне кажется, я должен это сделать».